Глава ч е т в ё р т Зоя. Зоя не понимала, с чего она злится. Подумаешь, не выспалась, всю ночь мечтая п о ц е л у и х нового шефа. Ну и что, что в приёмной с утра пораньше засела орда стройных девиц, претендующих на должность помощницы главы поселения. Неудивительно при такой зарплате. И ничего страшного, что на ней джинсы и свитер, а у них юбка одна короче другой, а из декольте вываливается внушительных объемов грудь. Зоя про себя почему-то отметила, что у них, может, и вываливается, но именно ее вторым размером вчера восхищался Глеб. Она прикрыла глаза и протяжно вздохнула. Вот о чем. О чем она сейчас думает. Она обещала подготовить начальнику к обеду отчет, а еще на свою голову взялась посмотреть смету у горе-строителей. А вместо этого все утро вспоминает, как Седой ее страстно целовал, как нежно касался, как смотрел темнеющим взглядом. И ведь ясно, что никаких особых чувств он к ней не испытывал. Все произошло спонтанно и случайно. Может, с Мариной поссорился, вот и искал замену. Правда, н и вчера, н и сегодня любовница начальника не появлялась, отчего на душе у Зои сделалось радостно. Взяв себя в руки... Она уткнулась в смету, яростно внося новые правки. А из кабинета в слезах выбежала очередная претендентка, а новая зашла. Когда из комнаты раздался недовольный голос начальника, больше напоминающий рычание, Зоя не выдержала и вскочила с места. «Нет, этот балаган пора прекращать». Пожалуй, она лично посмотрит присланные Леонидом Петровичем резюме, выберет тех, кому за сорок, а потом составит график собеседований, не отвлекая начальника от важных встреч и переговоров. Стукнув дверь для приличия, Зоя вошла в комнату, заметив, что очередная претендентка почему-то стоит возле стола в одном нижнем белье, а красный и злой начальник собирается покинуть кабинет. «Зоя», — обрадовался он, — «Сделай что-нибудь». «А что я могу, Глеб Сергеевич? Все невесты вашего поселка с утра пораньше ринулись к нам, как узнали о свободной вакансии личного помощника главы поселения. Не без злорадства, заметила Зоя. Теперь демонстрируют вам свои достоинства». «Да на кой мне их д о с т о и н с т в о Я помощницу ищу, а не невесту выбираю», — рыкнул Седой, выскочив, словно ошпаренный в приемную. Девушки, заведев его, поднялись с мест, поправляя юбки и прически. Пожилой бухгалтер волчьего хутора с е м ё н Борисович Вольф, который уже два раза пропускал назначенное ему время приема, как Зоя догадалась специально, чтобы полюбоваться полуголыми красотками, хмыкнул. «А чего не невесту? Брал бы сразу в одном флаконе невесту-помощницу. Ты, Сергеич, мужик молодой, видный, а главное холостой». Это завсегда так будет. Пока мест у тебя з а з н о б ы нет, все флаги в гости к нам». «Откуда вы знаете? Может, у меня есть зазноба, просто я ее тщательно скрываю?» Огрызнулся Седой. «Тю, Маринка, что ли? Так она и у владельца маркета зазнобой была. А до этого у директора нашей фермы, где дояркой начинала», усмехнулся бухгалтер. «Такая зазноба тебе ни к чему. Тебе нужна дама сурьезная». «Дело близится к тридцати пяти. Считай, пару выбирайте на двоих с волком». Зою откровения о Марине удивили. Похоже, не все было так, как та рассказывала им с Татьяной о начальнике тиране и его домогательствах. «Вот ведь привязались ко мне с этой парой». Нахмурился Глеб, а затем задумчиво посмотрел на Зою, добавив. «А может, моя избранница не местная, а городская?» Вот вы и не знали. Так что отстаньте от меня со своими невестами. — Это вряд ли, — усомнился с е м ё н Борисович. Ты бы не смог пару долго скрывать. Нет у тебя никого. А вот и есть. Девицы дружно ахнули, когда Глеб Сергеевич подошел к Зое, рывком притянул к себе и чмокнул куда-то в область макушки. — Вот, знакомьтесь... это она и есть, моя Зоя. Не помню, как по батюшке. — Николаевна, — подсказала она, заикаясь. — Зоя Николаевна, прошу любить и баловать. Тьфу, жаловать. Баловать я ее сам буду. Шеф склонился к ошарашенной девушке и шепнул на ухо. «Давай п о д ы г р е й мне, Зоя, а то эти фурии на неделю здесь засядут, не выгонишь. В прошлом году я еле отбился, когда очередную помощницу выбирал». «Ну, з н а е т е возмутилась была Зойка, но, сообразив, что раз начальник ставит её в неудобную позу, то и ей ничто не мешает проделать с ним то же самое. Поэтому она мстительно улыбнулась в ответ и шепнула ему, сделав вид, что целует в щёку. «К обещанному плюс два месячных оклада». «Да ты знаешь, кто?» — рыкнул Седой. «Ага, знаю. Ваша временная пара и по совместительству помощница». х м ы к н у л а Зоя и процедила сквозь зубы. «Но если условия не устраивают, сделка отменяется». Она попыталась отстраниться, но Глеб развернул девушку к себе лицом и опасно прищурился. «Устраивает. Плачу три оклада, включая поцелуи. А теперь аванс». И этот серо-мохнатый гад самым наглым образом поцеловал свою временную помощницу и фальшивую пару. Зоя попыталась вырваться, но начальник уже раскрыл ее губы, властно скользнув языком в рот. Его ладонь легла ей на затылок, не позволяя отстраниться, а вторая рука бесцеремонно огладила бедро. Странное дело, но вырываться Зоя передумала. От прикосновений поцелуев она почувствовала слабость в теле, Жар сгустился внизу живота, грудь болезненно заныла. Зоя обняла начальника за шею, ответила на поцелуй и... потеряла счет времени, позабыв и о работе, и о посетителях, и о правилах приличия. Да какие там правила? Ее никто еще, никогда, не целовал с такой животной страстью, словно она была живительным источником, к которому припал изможденный путник». Их отвлёк настойчивый кашель. Когда Зоя отпрянула от начальника, то обнаружила, что в приёмной остались лишь бухгалтер и бригадиру строителей, зашедший за сметой. Ни одной претендентки на должность помощницы главы поселения не наблюдалось. ь прокашлялся бухгалтер. «Дело, конечно, молодое, но нам бы ещё поработать. Или, Глеб Сергеевич, мне позже зайти?» Может, у волка твоего уже брачные игры начались? Тогда тревожить зверя опасно. — Не надо позже, — огрызнулся Седой. Правда, Зоя не поняла, то ли начальник злился на то, что их поцелуй прервали, то ли на то, что не сдержал о б е щ а н и е и вновь ее коснулся. — С волком и играми мы сами разберемся. Без твоих советов, с е м ё н Борисович. Раз пришел, пожалуй, в кабинет. Глеб обернулся к Зое, и, опалив горячим дыханием щёку, произнёс тихим, низким голосом, от которого у неё по телу пробежал табун мурашек. «Спасибо, что выручила. Нашу сделку обсудим вечером. А пока... работай». Начальник отправился в кабинет вместе с бухгалтером, а Зоя пригласила пройти к столу бригадира и достала смету справками. Только в голову лезли не цифры — а неуместные воспоминания поцелуя. Она себя убеждала, что вчерашние ласки были ошибкой, а сегодняшний поцелуй лишь для отвода глаз. Подумаешь, выручила начальника. А что думает о нем постоянно? Так что ж, мужчина видный, да и у нее давно никого не было. Разумеется, никакого тройного оклада она с начальника не возьмет, пусть считает это гуманитарной помощью. Но и авансы, в виде поцелуев, раздавать больше не собирается. Она ведь не Марина. и на должность невесты не напрашивается, больно надо. Она с бывшим любовником только через год после знакомства вступила в отношения, а здесь как-то все быстро завертелось. Называется, приехала на неделю отдохнуть к подруге. В сказки Зоя не верила, а уж в любовь с первого взгляда подавно. Не бывает, чтобы встретил кого-то и сразу от желания в тугой узел скрутила, а после первого поцелуя влюбился. А как же поговорить?» а в кино театр сходить. Цветы там, конфеты, кольца и признания. Серьезные отношения выстраиваются годами. Так ее, во всяком случае, мать учила. А то, что сама вышла замуж в восемнадцать, познакомившись с отцом на дискотеке, так это ошибка молодости. Вот тридцать лет уже и ошибаются. Несмотря на доводы, Зойкино глупое сердце никак не хотело угомониться. Иголка билась, едва заслышав голос начальника. а разыгравшееся воображение подбрасывало уже не только сцены поцелуев, но и тех, вчерашних ночных ласк. «Так что, в этой позиции 69 оставляем?» Вклинился в ее мысли голос бригадира. Она заметила, что со стервенением водит карандашом по бумаге, обводя цифру в смете. «Да, 69». Рвано выдохнула Зоя, представив далеко не цифры. а их переплетенные с начальником тела в той самой позиции. Больно прикусив губу, она взяла себя в руки и строго произнесла «69 тысяч рублей». Новость о том, что у главы поселения появилась невеста, разнеслась по поселку уже к обеду следующего дня. В приемную повалил народ посмотреть на пришлую пару альфы и поздравить главу поселения с радостным событием. Комнату завалили цветами, а стол конфетами. «Да все не так. Ну, зачем?» — отнекивалась Зоя, пытаясь отмахнуться от поздравлений подарков. «Она-то знала, что все это игра». Сам же начальник, пообещавший обсудить с ней авантюру еще вчера вечером, так и не соизволил появиться дома. Его с Владом Диким вызвали в Тумановку, за которую с недавних пор тоже отвечал Глеб. Там произошла драка молодых оборотней с деревенскими ребятами, и Альфа вместе с замом до глубокой ночи пытались замять дело и разрешить конфликт мирно, благо все остались живы. Утром начальника тоже не было. Он оставил Зое записку, что уехал в город на совещание с администрацией и обозначил список дел на день. Поэтому поздравление новоявленная пара Альфа принимала одна. Спасла подругу Таня, которая днем вытолкала посетителей из приемной и забрала Зою на обеденный перерыв. «Но ты и тихушница!» — уколола ее подружка, как только они устроились на кухне у диких. «То-то, я смотрю, ты решилась к Глебу переехать». «Таня, о чём ты? Всё получилось случайно». Оправдывалась Зоя, представляя, как всё это выглядит со стороны. «Я же говорила тебе, что Глеб Сергеевич искал помощницу после того, как уволил Марину. Вот я и согласилась подработать пока в а с ь к у родителей, да и деньги очень нужны». «Глеб уволил Маринку?» — удивилась Таня. Зоя закатила глаза. У подруги все еще продолжался медовый месяц, и Зоин рассказ она пропустила мимо ушей. Пришлось поведать в деталях о том, как застала в приемной полуобнаженную секретаршу, как глава поселения попросил ее помощь и назвал такой гонорар, от которого с к р о м н о й матери-одиночки не отказываются. «Так я не поняла», — нахмурялась Таня. «Если Маринка стала любовницей Глеба, то почему он назвал невестой тебя? Что-то ты темнишь». Да какой невестой? Просто всем сказала, что мы встречаемся, чтобы выгнать ненормальных девиц из офиса. Но, если честно, я и сама толком не поняла, почему он попросил подыграть меня, а не Марину, — оправдывалась Зоя. Хотя Седой утверждает, что никакая она ему не любовница, но я же сама видела. «Да что ты видела? — отмахнулась Татьяна. — Что она поджидала его в доме в неглиже?» так за л ь ф о и поселка все девицы охотятся. И за Владом моим так бегали. Он сам не рассказывал. Вон и меня в новогоднюю ночь принял за очередную охотницу. Нет, в роман Глеба с Маринкой я не верю. Не того п о л е т он птица. А вот в то, что ты ему нравишься, даже очень. Я нравлюсь Глебу Сергеевичу? Удивилась Зоя, хотя замечание подруги еле с т и л а Вроде бы он не герой ее романа. Но было в главе поселения Веров — Что-то притягательное, какая-то особая мужская харизма и сила, а уж про поцелуи говорить нечего, о на вторую ночь нормально спать не могла. — А зачем бы он тебя к себе домой жить пригласил? — хитро прищурилась Таня. — Сколько у него помощниц было, но никого же раньше не звал? — Так я же не в его спальне ночую, — пыталась возразить Зоя. — У тебя все впереди, — успокоила подруга. — А если парой назвал? значит, скоро предложение сделает. «Да ничего это не значит!» Зойка вскочила с места и принялась нервно ходить по кухне. «Я же тебе все объяснила. Вчера утром Глеб дал поручение Леониду Петровичу подобрать ему помощницу. Девицы, как узнали, повалили косяком. Пришлось начальника спасать. Это всего лишь сделка. Ты мне веришь?» «Тебе верю», — серьезно откликнулась подруга. «Но, Седой, что-то хитрит с этой сделкой». — Да он мной прикрывается, чтобы от него отстали. — Чтобы Альфа кем-то прикрывался? — Шутишь? — хмыкнула Таня. — Думаешь, в посёлке не нашлось бы желающих его подружески прикрыть? — Зачем же тогда он это сделал? — искренне удивилась Зойка, а сердце сжалось. — Неужели она и правда нравится Глебу? Вроде бы не заигрывала, н и к а к е т н и ч а л а Наоборот, словно ёж выставляла иголки, одежду скромную носила — да и вообще старалась как можно меньше попадаться седому на глаза. «У оборотней сперва волк чует свою избранницу», — объясняла Таня. «Мужчина может не сразу сообразить и даже начать сопротивляться чувствам, но зверь точно знает, кто ему подходит. И знаешь, я его понимаю. Что толку наши мужики годами круги нарезают, всё присматриваются, а через десять лет заявят «Я ошибся, я люблю другую». У оборотня это просто невозможно. Увидел и укусил. В смысле, женился. На самом деле все происходит с первой встречи. Если искра проскочила, так нечего думать. Вспомни, наверняка вас с Глебом сразу друг к другу потянуло. — Ага, потянуло. Да так, что хотела глаза ему выцарапать. — хмыкнула Зоя. — Я ж е приехала тебя спасать, а он высокомерно заявил, что подруга по доброй воле пришла. Это я по дурости скандал устроила. — Я... «По дурости! Да у меня, можно сказать, Новый год коту под хвост, лучшую подругу выкрали, а он спокойный стоит, ухмыляется, взгляд оценивающий!» «Я же говорю, вы сразу друг другу приглянулись!» — радостно закивала Таня. «Надменный тип и наглый!» — фыркнула Зойка. «Вот и позавчера без спроса полез целоваться, еле отбилась!» «Так, с этого момента поподробнее!» — прищурилась подруга. Зоя осеклась, осознав, что сболтнула лишнее. — Ерунда это всё, — отмахнулась она. — Не испытывает ваш Альфа ко мне ничего, но, может, благодарность за то, что выручила его. — Так это легко проверить, испытывает или нет. — Как? — затаило дыхание Зоя. И удивилась, почему её это так волнует. — Волк свою пару ни за что не отпустит, — утешила подруга. Зойка тяжело вздохнула и поторопилась поскорее закончить и разговор, и обеденный перерыв. Но слова Тани засели занозой. Конечно же, она прекрасно помнила, какое впечатление на неё произвёл Глеб. Да она дар речи потеряла, когда его увидела. Высоченный, широкоплечий, с тёмными волосами, разбавленными седой прядью. А этот властный взгляд и спокойный голос. Ещё и на руки её легко подхватил, когда она, узнав, что попала в посёлок волков, стала оседать на землю. Уверенный в с е б е мужик, за которым любая без оглядки побежит. Только она уже набегалась. Побежала однажды за таким вот уверенным, а ее щелкнули по носу. Поэтому теперь Зоя включала режим стервы, стараясь побольнее уколоть словами, окатить высокомерным взглядом, отшутиться. Делала все, чтобы не попасть в очередную ловушку. Нет, от Глеба с е д о г о ей нужно держаться подальше. Вон до сих пор голова кружится от его поцелуев. А уж если он вновь до нее дотронется... как той ночью, вмиг себя потеряет, не удержится и ответит на ласки. Хотя, может, и стоило отпустить себя на одну ночь и узнать, как это бывает, когда тебя соблазняет такой мужчина. Отмахнувшись от крамольных мыслей, Зоя вернулась к работе. Хорошо, что начальник задержался, ей необходима была передышка. Зато остальные не давали покоя. После обеда вновь заходил бухгалтер с е м ё н Борисович, все советы давал. И помощник по хозяйственным вопросам Леонид Петрович забежал с расспросами о свадьбе и приглашенных. И даже домработница Седова пришла, чтобы посмотреть на новую хозяйку. Заодно помогла убраться в приемной и приготовила ужин. Все называли Зою Золушкой, сочувствовали, что жених уехал, а ее заставил до ночи работать. Леонид Петрович ближе к вечеру еще раз з а ш ё л и обсудил с Зоей кандидатуры на должность постоянной секретарши. Зое приглянулись две дамы пенсионного возраста, глубоко замужние и с внуками. С ними она и назначила шефу собеседование на завтра. Правда, переговорить с руководством на эту тему не получилось. К о д и н д т и Глеб домой так и не вернулся. Обещанный разговор вновь отложил, и Зоя отправилась спать.